Глава шестая Олег. Олег сразу посмотрел на меня, и ясно видел по его глазам, что он очень хочет мой посох. «Мне уже понятно, что он маг, не зря же он меч обменял на кольцо какое-то. Но хрен ему, в последнюю очередь с ним меняться буду». «А на меня что-нибудь есть?» – с интересом спросил Сашка. «Конечно есть, а у тебя найдется, что предложить?» Я небрежно ухмыльнулся. «Ха, глянь-ка!» Он показал мне красивый фиолетовый браслет. Выглядел тот очень круто. Сашка положил его на парту. Когда владелец держит предмет в руках, то только он может увидеть его описание, а когда кладет куда-нибудь, то все. И я, прочитав описание, шокированно уставился на предмет. Браслет заморозки, исключительный. Может заставить застыть пространство на одну секунду, в радиусе двух метров вокруг владельца. Количество применений – три из трех. Перезарядка – двадцать четыре часа. Офигеть! И такое есть! Это же не научно, такого просто быть не может! Все смотрели на браслет, раскрыв рты. Не, ребят! Сашка быстро смахнул браслет со стола и нацепил на руку. Не меняю! «Эта штука три раза, считай, жизнь спасти может». «Точно не меняешь. Секунды явно слишком мало. Могу предложить тебе кое-что ценное». Я внимательно посмотрел на него. «Мне очень хотелось заполучить этот браслет». Сашка задумался. «Да и у предмета всего три активации, а между ними целые сутки. Расходуемый предмет явно стоит того, чтобы обменять его на навык. Особенно исключительный», — намекнул я. «Может, ты и прав», — Сашка прикрыл глаза. Олег открыл рот. Видимо, что-то хотел сказать, но быстро закрыл, глянув на меня. Явно хотел отговорить Сашу, но вспомнил про посох. «Ух, хитрец!» «Думаю, Андрей прав. Исключительный навык намного полезнее», – нехотя выдавил он. «Покажи навык», – попросил Саша с сомнением, рассматривая браслет. Я вынул красную сферу с плавным перемещением и аккуратно положил перед собой. «Паш, глянешь?» – попросил Сашка. «Ага». Тот взял сферу в ладонь и уставился на нее, нахмурившись. «Интересно, как действует его навык?» «Вроде как бонус к ловкости дает, скорость увеличивает и какую-то поверхность создает, по которой быстро скользить можно», – неуверенно сказал Паша. «Такой навык мало ловкости не даст». Я поднял палец к потолку и напряженно смотрел на Сашу, пока тот думал. «Это мало. Давай еще предмет на ловкость. Редкий», — вдруг заявил он. «Нет», — я покачал головой. «Могу дать необычные ботинки ловкости. Больше не дам». Он глянул на меня и протянул браслет. «Держи». Я отдал ему бусины с ботинками и навыком и быстро надел артефакт на руку, любуясь сим. будешь посох менять?» – осторожно поинтересовался Олег. «А есть что предложить?» – я широко улыбнулся. «Из исключительного только навык, но он на мага. Лучше тебе никто не предложит, только я и Саша исключительные сферы выбили». «Покажи навык», – попросил я. «В принципе, мне посох не нужен, а вот новый навык будет очень полезен. Маме он отдам или сестре, если они магами стали, конечно». Олег достал красную сферу и положил перед собой. «Сфера навыка исключительная. Магия арифметики активная». «Ах, вот почему он сам использовать не стал, нафиг она ему, а мне зачем?» Олег увидел мой насмешливый взгляд и скривил губы. «Никто не знает, что там может быть. Вот друг, там все сложнее, чем кажется. Можешь Пашке показать, пусть глянет». «Не, и так возьму. Давай обмен, отмахнулся я. Все равно посох мне не нужен, а нам еще через кучу зомбаков прорываться. Желательно максимально усилить команду. А Пашке я не так сильно доверяю». Пусть пока навык останется неизвестным. Обменявшись, Олег быстро раздавил сферу, и после вспышки красного света у него в руках появился вычурный деревянный посох в метр длиной. Жалко немного, но да ладно. Он даже характеристики показывать не стал. Индюк. «А есть еще вещи на дух?» – неуверенно спросил Костя. Я глянул на него и увидел на его плече противного полосатого слизня. Поймав мой взгляд, Костя поспешил объяснить. «Ты не смотри, что он такой маленький. Он ядом пуляется, будь здоров. Уже в уровень набрал. Зомбакам рожи насквозь разъедает». «Ого!» – впечатлился я. «А у тебя что есть поменять? У меня обычная серьга и необычное кольцо. Еще ягода». Ягоду поменяю на такую же, только выносливости, а кольцо и серьгу на предметы такого же уровня, только ловкости, силы или выносливости. Что скажешь? «У меня есть ягода, давай махнемся», – быстро предложил один из пацанов, с которыми я не был знаком. «Давай». Я передал ему сферу ягоды и духа и получил сферу ягоды выносливости. «У меня есть кольцо ловкости, необычный обмен». — спросил Костя. Видимо, он очень пожалел, что отдал эликсир Олегу за кинжал. «Давай», — кивнул я. «Я могу поменять серьгу духа на ягоду выносливости», — осторожно попытался надуть меня Паша. «Не, только на экипировку», — не согласился я. «Кольцо ловкости обычное подойдет?» — спросил Олег. Я задумался. Мне кажется, что серьга явно ценнее. Но раз других предложений нет, то придется менять на кольцо. «Давай», – кивнул я. Он снял с пальца кольцо и протянул мне. «Меняю предметы силы на ловкость или выносливость?» Я посмотрел на Мишу и Филиппа. «Еще есть необычная пассивка, увеличение ловкости и обычный активный навык – каменный шип». «У меня есть кольцо ловкости, обычное». Немного помолчав, пожал плечами Филипп, могу поменять на силу. Давай, согласился я, силы пока хватает, а вот ловкость может и жизнь спасти. Андрей, ко мне подошла Боа, неловко теребя в руках ручку хлыста. Что такое, улыбнулся я, можешь обменять пассивный навык ловкости на вот это. Она немного смущенно вытянула руку с бусиной. Я взял ее и глянул. Сфера навыка редкая. Смертельный поцелуй. Активный. Ха-ха. Я чуть вслух не рассмеялся. Нафига мне такой навык? Как им зомби убивать? Не, есть, конечно, хорошенькие зомби, особенно из тех, кто первыми превратились и не покусанные. Думаю, в ближайшую неделю они еще останутся хорошенькими. Но не долбиться же мне с ними в десна. Теперь понятно, почему Бао готова редкий навык на необычный поменять. Я глянул на нее. Эм, осторожно начал я. «Можно я еще подумаю?» «Да, конечно». Она расстроенно забрала сферу. Я подошел к Мише. «Ты же тоже силовик. Неужели нечего поменять?» «Мне ботинки тяжелые выпали». Он показал пальцем на добротные кованые боты. Хороший кивнул я. Подей силы норм дают. И вот смотри, какая хрень выпала. Он расстроенно передал мне голубую бусинку. Сфера предмета необычная. Теплый свитер. Выглядит прикольно. Меняю на это. Передал ему сферу с необычными наплечниками силы. Зачем тебе? недоуменно спросил Миша, рассмотрев полученное. «Скоро нам пробиваться надо будет, поэтому лучше максимально усилить команду», – вздохнул я. Все вокруг согласно кивнули. «Бау, давай свой навык, держи пассивку». Я ей передал навык. «Спасибо, Андрей!» – радостно воскликнула она. «Филипп, ты же без оружия?» – спросил я, увидев, что он стоит с пустыми руками. «Ага», – расстроенно кивнул Филипп. «Давай махнёмся, я тебе биту дам, а ты мне ягоду выносливости». «Конечно!» – обрадовался тот. и «Я аж себя ангелом почувствовал. Помогаю всем». После обмена отошел к своему месту. Ребята отдыхали, обсуждая новые навыки и предметы. Начал по очереди давить сферы. Два обычных кольца ловкости дали каждое плюс один к ловкости, одно необычное кольцо плюс два. да, не густо. Обычный браслет ловкости тоже дал два к ловкости. Неплохо я ее подкачал. А вот перчатки оказались поинтереснее. Прочные перчатки силы. Обычный. Сила плюс два. Прочность пятьсот из пятисот. И правда прочные. Прокусить их будет непросто. Плюс к силе бонус дают. Перчатки были из черной кожи с пластмассовыми вставками. Выглядели вполне неплохо. Ягода выносливости обычный Восстанавливает 10 выносливости за 10 минут. Ягода выглядела как синяя клубничка. Всего у меня их аж 4 штуки. Аккуратно сложил в карманчик пиджака. Фрукты выносливости не стали давить. Лучше уж потом. а то их некуда положить. Ботинки легкой поступи, редкий. Ловкость плюс шесть. Не оставляет следов на земле. Прочность сто пятьдесят из ста пятидесяти. Ах, какие прикольные! Черные полуботинки из очень мягкой ткани. Побыстрее надел их я аж застанул от удовольствия. самая комфортная обувь из всей что я носил ладно пора заканчивать вон люди уже зашевелились убрал сферу со свитером ну его нафиг раздавил последнюю плазменная граната редкий при активации взрывается создавая шар плазмы радиусом полметра для активации нажать на кнопку время до взрыва после нажатия кнопки Три секунды. Ох, вот это вещь! Я держал в руках круглую черную сферу размером с бильярдный шар. Кнопка была красного цвета и совсем не выступала. На земле таких точно нет. У нас еще не научились делать плазменные гранаты. Так, теперь надо найти кого-то огромного и медленного и взорвать ему голову. Положил гранату в карман и решил глянуть свою статистику. Имя Андрей Первый. Уровень 4. Класс. Прочерк. Сила 10-12. Ловкость 12-25. Выносливость ОВ 15-19. Дух ОД 10. Регенерация 11. Воля 10. Активные навыки, бурление крови, редкий. Пассивные навыки, ментальная защита, исключительный, предчувствие опасности, редкий. Экипировка, исключительный браслет заморозки, редкий. Кольцо выносливости, ботинки легкой поступи, амулет защиты, кровавый палаш, ножницы садовника, плазменная граната. Необычный. Кольцо ловкости. Обычный. Кольцо выносливости. Три кольца ловкости. Браслет ловкости. Прочные перчатки силы. Неплохо. В списке не отображаются теплый свитер и три навыка. Каменный шип, смертельный поцелуй и магия арифметики. Их я в виде сфер держал. Ну и фрукты с ягодами, похоже, не считаются за экипировку. В это время к нам подошел один из выживших. Я глянул на время. Вау, прошло полтора часа с начала апокалипсиса. Скоро даст о себе знать голод. Пора бы и выдвигаться. Высокий парень в очках и с умным лицом остановился возле нас. Ребят, в интернете на ютубе канал появился. Там люди сражаются и собирают информацию со всего мира, просматривая многочисленные видео и текстовые сообщения. Они сказали, что за первый час сферы падали с шансом в 30%, и среди них были редкие, исключительные, иногда даже эпические. Так вот, последние полчаса они почти перестали выпадать, а если выпадают, то обычные, редко необычные, Я считаю, что вы должны поделиться со всеми. Нам будет очень сложно выбивать сферы без оружия и навыков. Я председатель правкома факультета подземного строительства, как официальное лицо, и я прошу вас прислушаться ко мне. После того, как правительство справится с ситуацией, я напишу рапорт, в котором упомяну ваши заслуги. Разошелся очкарик. А стили то как, очень харизматично и убедительно, из-за его необычного голоса подсознательно хочется прислушаться. Будь он поумнее и убей десяток зомбаков в первый час, он был бы явным претендентом на лидерство группы, затемняя Олега. Но прямо сейчас нужна именно сила, а Олег сильный, тем более с исключительным посохом. Вперед вышло плешивое чмо, которого я за шкирку из шкафа вытащил. «Я абсолютно согласен с молодым человеком. Как преподаватель начертательной геометрии, я настоятельно прошу прислушаться к его словам». А вот он испортил все своим выходом. Никаких лидерских качеств, только желание отпинать придурка. Ко мне подошел очкарик. «Прошу, предоставьте ваш клинок и предметы на ловкость. Есть люди, которые с детства обучаются владению холодным оружием. Они намного лучше смогут использовать это оружие во имя нашего спасения». Он требовательно выставил руку вперед. Яша аж офигел от такой наглости. Краем глаза увидел очень заинтересованный взгляд Насти. «Хм, нельзя дать слабину». Хотя, признаюсь, мелькнула мимолетная мысль отдать оружие и просто идти сзади, не вступая в смертельно опасные сражения. Но так нельзя. Я медленно поднял ножный с клинком. В его глазах вспыхнула радость. Он протянул руку и в это время и я вытащил палаш, поцарапав его протянутую ладонь. Он завис. «Ой!» Печальным голосом сказал я: Прости, блин, я так много зомби этим мечом убил. А, -а, -а заорал он и отскочил с бешенством, смотря на меня. Тварь! Мой отец уничтожит тебя и твою убогую семью, сука! В рабство всех продам ее. Прости, перебил его я, я очень сожалею, но ты так нагло себя вел. «Тебе подойдет образ зомби. Не держи зла, друг!» Он задыхался, выпучив глаза. Все вокруг сначала с ужасом смотрели на меня, а теперь с отвращением следили за ним. Сейчас в Российской Республике все не так хорошо, как было в первой половине 30-х годов. Из-за перенаселения глобальных экологических проблем и нескольких мировых кризисов Развитие мира уже больше десяти лет находится в стадии стагнации, а в некоторых областях – в явной деградации. Из-за слабого контроля центральной власти в городских округах крайне развита теневая власть, поддерживаемая большими людьми с правительства. Раньше, в двадцатых, чиновники и властимущие в основном вкладывали все ресурсы в недвижимость, строя дворцы и виноградники – В нашу же эпоху любому крупному боссу несложно будет построить себе все, что он захочет, из-за огромного количества дешевой рабочей силы и развитых технологий в сфере строительства. После сильной оптимизации пластических операций и появления крайне эффективных жиросжигающих препаратов, когда почти любой мог стать стройным и красивым, наступил бум рождаемости. Как раз за год до этого ученые из научного центра московского ГО создали препарат на основе особого вида водорослей, который мог устранить все смертельные венерические заболевания. В основном этот бум был выражен в переполненных детдомах. Никто даже представить не мог такой исход. В итоге все приняло очень плохой оборот. Страны начали запрещать пластические операции и жиросжигатели, но это не сильно помогло. Молодежь желала тракаться, а для этого надо быть красивым, ведь все вокруг именно такие. Так вот... сейчас чиновники не вкладываются в недвижимость а создают свои тайные группировки которые грабят людей продают наркотики захватывают девушек и девочек в рабство тайные ужасные стороны человечества вырвались на свободу извращенные умы извращаются еще сильнее про это было запрещено говорить все делали вид что такого не существует Основной удар брали на себя низшие слои общества, но терпели, ибо боялись. Всегда так было и будет. Как писал Чехов, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. И этот придурок только что в открытую сказал, что его семья имеет отношение к работорговцам. Если в обществе об этом становится известно, то неудачника сразу же сажают в тюрьму, лишая всех привилегий, а его собственность пожирают другие крупные акулы общества. При этом все СМИ будут поливать извращенца и его семью дерьмом, беря интервью у бедных рабов. Конечно, через некоторое время все стихает, и возвращается на круги своя. «Заткнись, придурок!» Вперед вышел Паша с отвращением, смотря на него. «Неинфицированный ты, тебя просто напугали, чтобы место свое знал. Но, по-моему, лучше бы тебя зомби сожрали». «Что?» – выдохнул очкарик. «Ну, он же ранил меня! В меня попала кровь зомби!» Под конец его голос сорвался на виск. Вот ничтожество. Я вижу статус каждого. Думаешь, мы идиоты впускать всех к нам без проверки? Слава Богу, очкарик сел, облокотившись о стену и закрыл глаза. Я устал, медленно подошел к нему. Чего тебе? Иди нахрен дол! не успел он договорить, как мой ботинок вбил ему зубы в глотку. Пинок теперь в живот. Он хрипит и выплевывает осколки зубов. Из открытого рта льется кровь. Еще пинок. Я сел на корточки, схватил за волосы и заставил поднять голову. Еще раз семье моей будешь угрожать, я тебя убью. Оттолкнул его, и он ударился головой о стену. Сердце бешено колотилось. Я встал и едва сдержался, чтобы не глянуть на Настю. Все девчонки поди потекли от моей крутости. Я такую сцену в фильме видел. Повернулся к пацанам. «Ребят, кто-нибудь снял его чистосердечное признание?» «Я!» – уго поднял руку. «Красава! Можешь на YouTube выложить, подписав имя и фамилию этого придурка и его отца». «Если вдруг он выжил, то так мы хотя бы усложним его жизнь», – попросил я. «Дай бог здоровья дедушке Илану за его спутники с интернетом по всей земле. И если я не ошибаюсь, то лет пятьдесят Wi-Fi будет доступен везде без проблем. Могу, но давай лучше на другой сайт. Сейчас за ютубом никто не следит, он скоро помрет». Тут ребята из Саратова новую платформу создали. У них кто-то получил способность, связанную с интернетом. Назвали Юпсис, типа Ютуб в апокалипсис. Там сейчас очень активно. Вау, не знал. Юпсис, надо же, чё только не придумают. Выкладывай на оба. Чем больше людей узнают, тем лучше. Окей. Уго сразу принялся что-то печатать в своем смартфоне. Странный он, в наше время похудеть очень легко, а он ходит жирный, может, из натуралистов парень.